В четвёртого актера в сущности на сцене не было. Только через приоткрытую дверь в столовую Даглэш увидел Сильвию Кэтч. Она сидела в своём инвалидном кресле, перед ней был поднос с столовым серебром, и она без всякого воодушевления чистила вилку, словно исполнительница эпизодической роли, знающая, что на неё всё равно никто не смотрит. На минуту она встретилась с Даглэшем взглядом, и он был потрясён страданием, написанным на её уснувшем лице. Но она тут же снова понурилась и возобновила работу. Гибби Сетен, с посиль ноги с кушетки, подошёл в носках к двери в столовую и пяткой прикрыл створку. Полицейские молчали. Сетен сказал: "Прошу меня извинить и всё такое. Конечно, нехорошо быть грубым, но у меня от неё мурашки. Чёрт возьми, я же сказал, что вытащил триста, которые ей завещал Морис. Слава богу, что вы здесь, суперинтендант. Теперь на есть дело примите вы?" Для начала хуже не придумаешь, далбиш резко ответил. Нет, это не по#!/Scotlands Yard. Инспектор Реклис, наверное, уже объяснил вам, что главный здесь он. Как ему и надо этому Реклиссу. Насетен заспорил. Я думал, всегда полагается обращаться за помощью в Scotland Yard, когда расследуете убийство. Откуда вы взяли, что тут убийство? спросил Реклис. Он не спеша разбирал бумаги в ящиках стола и даже не посмотрел на Насетена. Когда задавал этот вопрос спокойным, ровным, равнодушным тоном. Ну а что же ещё? Нет, вы скажите, скажите, скажите. Боже знатаки? А я, например, не понимаю, как мог Морис сам себе отрубить руки. Одну ещё куда ни шло, но обе? Если это не убийство, то я уже не знаю, что считать убийством. И чёрт возьми, у вас же тут на месте есть специалист из Скотланд-ярда? Но обещья не забудьте, возразил Дагллиш. Я здесь совершенно в таком же положении, как и вы. Но уж нет, Сеттон причел и нашарил под кушак петуфли. Брат Морис не вам завещал 200.000. Это же сумасшествие, прямо не верится. Какой-то мерзавец сводит старые счёты, а я получаю в наследство кучу денег. И вообще, откуда у Мориса такое богатство? Частично по наследству от матери, "О частичное состояние его покойной жены", ответил Рэклис. Он кончил перебирать стопку бумаг и стал внимательно просматривать карточки в каталожном ящичке, точно учёный-библиограф. "Свет он насмешливо фыркнул. Это вам Петегрю сказал? Петегрю? Схали, да оглиш. Если уж Морис нашёл себе поверенного, то обязательно по фамилии Петегрю. Бедняга. С такой фамилией только в нотариусы идти. Человек приговорен к отрождению к роли чинного провинциального нотариуса. Представляете себе, такой сухощавый, аккуратный, лет 60, и при всех крещендалах: часовая цепочка поперёк живота и бритьё в полоску. Надеюсь хотя бы, что он умеет составлять завещания, как положено по закону. "Я думаю, на этот счёт вы можете не беспокоиться", сказал Дагллиш. Дело в том, что он знал Чарльза Пятигрю который состоял поверенным также и у его тётки. Фирма была старинная, но нынешний её глава, наследувший своему деду, был энергичный и толковый тридцатилетний мужчина, которого со скукой деревенской практики мирила лишь близость моря и страсть к парусному спорту. Даглэш спросил: "Вы стало быть, обнаружили завещание?" "Вот оно", ответил Реклис и протянул ему листок плотной бумаги. Даглэш пробежал текст глазами. Он был короткий, много времени на знакомление не понадобилось. Морис Сеттон сделал распоряжение, чтобы его тело было отдано на медицинские исследования, а впоследствии кремировано. Далее говорилось, что он оставляет 2000 фунтов Сели Калтроп в знак признательности за сочувствие и понимание в связи с кончиной моей дорогой супруги, и 300 фунтов Сильви Кэтч при условии, что ко времени моей смерти она проработает у меня 10 лет. Остальное имущество отходило к Дигби Кеннету Сэтину, подопиркой пока он не женат, после женитьбы безоговорочно. Если же он умрёт прежде брата или если умрёт холостым, всё имущество переходит в безусловное владение Сели и Калтроп. Сэтон сказал: "Бедняга эта Кэтч потеряла 300 фунтов, двух месяцев не добрала. Оттого и вид у неё такой, неудивительно". А я вот ей богу понятия об этом завещании не имел. То есть предполагал вроде, что буду наследником после Мориса. Он как-то сам сказал: "Больше-то ему некому было завещать".